Ничего не скажешь. Умен и коварен ни простоты, ни вульгарности. Напоминает, скорее, какого-нибудь исторического интрига на времен Возрождения, этакого Чезары Борджа, из тех, кого никак нельзя назвать мелкими, примитивными. Злая интрига, возведенная в степень высокого искусства. Но восхищаешься невольно, и все тут. Тонко придумано, изящно сработано, чтобы его черти драли, И труп ротмистра Бестужева, все равно подстреленного паникующим агентом или зарезанного сокамерниками, и ненароком оставшиеся в живых Бестужев, в лапах французской полиции, равно таят в себе определенную угрозу для Гартунга. А вот проведший какое-то время в парижском желтом доме, напичканный лекарствами, ротмистра Бестужев не малейший. Авторитет французских психиатров высок, авторитет Гартунга в департаменте тоже Кто станет всерьез прислушиваться к бывшему пациенту французского бедлама? Вежливо спровадят, мягонько выпихнут, в отставку с хорошей пенсией, посочувствуют и забудут. Все. Ах, Аркадий Михайлович, он отыскал-таки способ добиться всех своих целей и устранить все возможные угрозы. Правда, для успеха нужно, чтобы Бестужев непременно попался. А это еще вилами по воде писано. Но если сцапают, все пройдет как по нотам. Кто будет уличать Гартунга в том, что его не предупреждали из Петербурга о развивающемся безумии Бестужева? Не ли Морисьер же? А в Петербурге он, разумеется, скажет, что Ротмистр на его глазах подвинулся разумом. Вот и пришлось... — Но россиянова конечно же, ищет всерьез, — сказал Бестужев. — Именно что россиянова кивнул Ксавье. — Вы сами представляете, как полиция в таких случаях действует. С этим паспортом вам ни за что не выехать из страны. — Я и не собираюсь пока что, — сказал Бестужев. — Что еще у вас слышно? — Бригадир Леморисьер по настоянию Гартунга использует этот прискорбный инцидент, чтобы нанести нешуточный удар по вашей революционной эмиграции. — Ага, он и этого добился, — констатировал Бестужев. детали я не знаю, не вовлечен, но удар будет серьезный. Вообще, по кое-каким донесениям агентуры у меня сложилось впечатление, что мсье Гартунг Чуточку нервничает в этом вопросе, словно сам ждет некоего удара от своих подопечных. Есть основания думать именно так, хотя я и не представляю, в чем удар этот должен заключаться, разве что обычное покушение. У Бестужева были на этот счет кое-какие соображения, но он промолчал. Ну да, те самые границы доверия, престиж ведомства, правила игры. Между прочим, прошли первые допросы Гравошоля сказал Ксавье. Он действительно намеревался совершить покушение на его величество короля Италии, и вот тут перед бригадиром встали нешуточные сложности. Следует полностью исключить всякое упоминание о Штепанике. Никакого Штепаника не было. Понимаете, кто на этом категорически настаивает? Ну, разумеется, кивнул Бестужев. В общем, эту загвоздку удалось преодолеть. Гравошоль — человек разумный, идет на некоторые компромиссы, — Не исключено, что мы с вами можем попасть в список награжденных, о котором всерьез заговорила итальянская сторона. — К черту! — сказал Бестужев нетерпеливо. — Что, ж Штепаник? — Вот тут мне вас порадовать нечем, — сказал Ксавье с неподдельным унынием. И он, и мадемуазель Луиза словно растворились в воздухе. Она оставила в отеле весь свой багаж. Я подозреваю, у нее был некий план отхода, который начал осуществляться немедленно после того, как она, если можно так выразиться, воссоединилась со Штепаником. В фирме Хорнера она более не появлялась, никаких следов. Соображение у меня, конечно, есть. Что сделали бы вы на ее месте? Немедленно попытался бы покинуть Францию, сказал Бестужев, не особенно и раздумывая. Либо переправиться в Англию, это гораздо ближе, чем Испания, либо здесь же, во Франции, сесть на трансатлантический пароход. «Так и я рассуждаю», — кивнул Ксавье. «И Лемресьер, и Гартунг, по настоянию последнего на поиске брошенной нешуточной силы, вот только ситуация имеет свою специфику. Мы не можем официально преследовать ни ее, ни инженера. Нельзя ни словечком упоминать ни о бриллиантах, ни о приятельстве Штепаника с Гравашолем. Это не нужно не только Гартунгу, но и вообще русской полиции. Я правильно понял?» — Да, — сказал Бестужев, — а то еще, не дай бог, попадут в руки вашей Фемиды. Но это нам совершенно ни к чему. — Я понимаю, — сказал Ксавье и улыбнулся с некоторым озорством, —